Глава 15. Король возвращается Когда на следующее утро король Фред направился в Тортвиль, молва о том, что Бог растерзал одного из приближенных короля, не только перелетела через мост в Бифтаун, но с артелью торговцев сырами достигла самой столицы, которые поспешили туда еще на рассвете. Впрочем, в отличие от остальных областей Корникопии, столичный Тортвиль населяли люди по большей части просвещенные и здравомыслящие, которые приняли панические слухи о появлении Кабога с большим сомнением. В столичных кабаках и тавернах зашумели ожесточенные споры. Скептики потешались над легковерными простаками, верившими в сказочного монстра, Им резонно отвечали, что для начала надо самим съездить в Смурланд, разобраться во всем, а уж потом строить из себя экспертов. Чем дальше к югу страны, тем большими небылицами обрастали слухи об Икабоге. Поговаривали, что Икабог растерзал не одного, а трех человек, а четвертому откусил нос. Во внутреннем городе Слухи встретили без особого волнения. Жены, дети и знакомые королевских гвардейцев немного беспокоились, но были уверены, что если бы кто-то погиб, то его семье сообщили бы в первую очередь. Именно так успокаивала сына миссис Бимиш, когда Берти вернулся из школы и рассказал о слухах, которые ходят из класса в класс. «Если бы с папочкой что-то случилось, — говорила она, — «Король бы сразу сообщил нам об этом. Не волнуйся, милый, вот лучше попробуй это пирожное». К приезду короля миссис Бимиш приготовила знаменитые райские грезы. Одно из пирожных вышло не очень симметричным, и его разрешили взять домой. Берти ахнул от радости. Он пробовал райские грезы лишь раз на свой день рождения». Берти положил крохотное пирожное в рот, и оно, растаяв на языке, словно чудесный сон, оказалось таким вкусным, что у мальчика из глаз от восторга сами собой брызнули слезы. Потом он принялся мечтать, как будет завтра встречать отца. Майор Бимиш в красивом парадном мундире торжественно въедет во дворец, придет домой, а на следующий день все будут просить Берти, раньше всех узнавшего последние новости, рассказать о том, что случилось в Смурланде. Был поздний вечер, когда последний всадник въехал в ворота Тортвиля. На этот раз Люньмор не посылал гонца. Он хотел, чтобы король в полной мере почувствовал ужас и отчаяние жителей, когда экспедиция Его Величества вернется во дворец с телом одного из королевских гвардейцев. Глядя на панурое, словно опрокинутые лица военных, встречающие испуганно замолчали. Потом с содроганием заметили мертвое тело, перекинутое через седло серого коня. В толпе послышались скорбные возгласы и вздохи. Цокая подковами по булыжной мостовой, кавалькада медленно двигалась по улицам, мужчины печально опускали головы, а женщины делали реверансы. И нельзя было с определенностью сказать, что это? Приветствие королю или скорбь по погибшему? Дейзи Дафтейл первая поняла, кто погиб. Протиснувшись сквозь плотные ряды людей, девочка разглядела серую стального оттенка лошадь майора Бимиша и тут же, забыв про ссору с Берти, про то, что они уже давно не разговаривали, со всех ног бросилась искать мальчика, чтобы предупредить и хоть немного смягчить страшное известие. Увы, народу на улицах было слишком много, и девочке не удалось обогнать Кавалькаду. Берти и миссис Бимиш, крепко взявшись за руки, стояли возле своего дома неподалеку от дворца. Они уже поняли, что случилось что-то страшное. По мере приближения колонны в толпе все громче раздавались печальные возгласы. Бедная миссис Бимиш до сих пор надеялась, что если бы с ее любимым мужем что-нибудь случилось, король прислал бы к ней своего адъютанта. Когда кавалькада появилась из-за угла, взгляд миссис Бимиш тревожно перебегал с одного лица на другое. Потом она увидела, что среди вернувшихся ее мужа нет. Потом ее взгляд упал на серую лошадь майора Бимиша, и она увидела мертвое тело. В следующее мгновение она выпустила руку сына и лишилась чувств.